17. На скаку Роланд оглянулся, и его поразили размеры черного дымового столба, поднимающегося к небу. А впереди все более увеличивалась груда нарубленных ветвей, перегораживающая вход в каньон. И хотя ветер дул им в спину, он все равно уже слышал сводящий с ума вой червоточины. Роланд вскинул руку, показывая Кадберту и Алину, что надо затормозить. Они еще смотрели на него, когда он снял бандану, скрутил жгутом и завязал уши. Они последовали его примеру. Стало чуть-чуть легче. Стрелки мчались на запад, таща за собой длиннющие тени. Вновь оглянувшись, Роланд увидел две группы всадников, устремившиеся в погоню. «Латиго возглавляет первую», — решил Роланд, «и он наверняка придержит своих людей, чтобы дождаться второй, более многочисленной группы, и ударить всем сразу». «Отлично», — подумал он. И троица продолжила путь к каньону Молнии, также сбросив скорость, давая возможность преследователям сократить дистанцию. А в лагере тем временем продолжали взрываться цистерны. После каждого грохот сотрясал воздух, вздрагивала земля. Роланд еще удивлялся, с какой легкостью они разделались с цистернами. Даже после схватки с Джонасом и Ленджелом, отголоски которой не могли не насторожить Латиго, они не встретили никакого сопротивления. Ему вспомнился один из праздников жатвы, когда ему и Катберту было лет по семь, не больше. Они бежали вдоль ряда пугал и ударами палок сшибали их одно за другим. Голос червоточины проникал в мозг Роланда и через бандану, заставляя глаза слезиться. За спиной все громче звучали топот копыт и голоса преследователей. Его это радовало. Люди Латиго прежде всего хотели взять числом. Две дюжины против троих, да и сзади спешит подмога. Они уже предвкушали победу. Роланд направил Быстрого к тропе, разделяющей надвое груду нарубленных ветвей, «Тропе, ведущей в каньон».